Тих 3 параграф 59 Побуждение к творению и Его цель Так как Бог создал мир не вследствие необходимости, а совершенно свободно, то значит создал по какому-либо побуждению, ибо мог и не создать. А так как создал премудростью и разумом, значит создал для какой-либо цели, потому что премудрость не может действовать без цели. Православная Церковь преподает нам об этом предмете следующее. «Должно верить, что Бог, будучи добрым и вседобрейшим, хотя сам в себе присовершен и приславен, сотворил из ничего мир с той целью, дабы и другие существа, прославляя его, участвовали в его блаженстве». Православное исповедание, часть первая, ответ на вопрос восьмой. Следовательно, Церковь считает побуждением к творению единственно бесконечную доброту Творца, а целью творения с одной стороны славу Творца, а с другой блаженство сотворенных. И углубляясь в Слово Божие, легко убеждаемся, что другого побуждения, которое могло бы расположить Всевышнего создать Вселенную, представить нельзя, кроме одной его доброты. К этой мысли приводит нас Священное Писание, а частью уже в тех местах своих, где учат, что Бог есть существо всесовершенное. Псалом 114, стих 3, а следовательно, всеславное, Псалом 23, стих 10, и вседобрейшее, первое послание к Тимофею, глава 1, стих 11, что он не нуждается ни в ком и ни в чем, деяния, глава 17, стихи 25 и 26, что он от века существовал один без мира, Псалом 89 стих 3. И, следовательно, мог бы также существовать и во веки веков, если бы не благоволил произвести другие существа. Б. Но еще более в тех местах, где, возводя наши взоры на сами творение Божие, восклицает «Благ Господь ко всем, и щедроты его на всех делах его».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 «Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость его» Псалом 135 стихи с 1 по 9 Отцы и учители церкви единодушно называли доброту Творца причиной творения Вот, например, слова «А. Святого Григория Богослова» Поскольку для доброты недостаточно было упражняться только в созерцании себя самой, а надлежало, чтобы доброта разливалась, шла далее и далее, чтобы число облагодетельствованных было как можно большее, ибо это свойственно высочайшей доброте, то Бог измышляет, во-первых, ангельские и небесные силы, и мысль стала делом. Б. Святого Афанасия Великого. Бог добр или лучше самый источник доброты. А так как доброму не свойственно что-либо ненавидеть, то он, не имея ни к чему ненависти, создал все из ничего словом своим, Господом нашим Иисусом Христом. В. Блаженного Феодорита. «Господь Бог не имеет надобности в восхваляющих, но по единой своей доброте даровал бытие ангелам, архангелам и всякому созданию». И далее. «Бог ни в чем не нуждается, но Он, будучи бездной доброты, благоволил несущим даровать бытие». Г. «Святого Иоанна Дамаскина». Добрый и вседобрый Бог не удовольствовался созерцанием себя самого, но по переизбытку доброты своей благоволил, чтобы произошли существа, пользующиеся его благодеяниями и причастные его доброты. Равным образом и целью творения, как священное писание, так и вслед за ним святые учители церкви называют прежде всего славу Божию. Первое выражает эту мысль «а» в чертах общих, когда говорит, что все сделал Господь ради себя. Книга притчи Соломоновых, глава 16, стих 4, и от которого все. Послание к евреям, глава 2, стих 10. Б. Гораздо яснее и прямее, когда свидетельствует, что «невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Послание к римлянам, глава 1, стих 20. А в этом-то обнаружении высочайших совершенств и состоит внешняя слава Божия. И что действительно, небеса проповедуют славу Божию. Псалом 18 стих 2. И вся земля исполнена славой Господа Саваофа. Книга пророка Исаии, глава 6, стих 3. В. Наконец, со всей ясностью, когда заповедует нам. «Прославляйте Бога и в телах, и в душах ваших, которые и суть Божии». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. «Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Глава 10, стих 31. «И когда вообще призывает небо и землю словословить Создателя». «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, повелел и сотворились». «Поставил их на веки и веки, дал устав, который не приедет. Хвалите, Господа, от земли, великие рыбы и все бездны, Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его, Горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, Звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые». «Цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки дохвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах». Псалом 148, стихи с 1 по 13. Из святых отцов и учителей церкви эту мысль выражают. Святой мученик Иустин, говоря, что Бог создал мир для проявления своего божественного могущества. Феофилантиохийский Антиохийский. Все произвел Бог из небытия в бытие, чтобы из творений познаваемо и понимаемо было его величие. Тертуллиан. Из ничего создал Бог мир для прославления своего величия. Также Афинагор, Афанасий Великий, Лактанцы, Августин и Яроним и другие. Что же касается до второй цели мира, блаженства сотворенных сущностей, то она, во-первых, сама собой открывается из того побуждения, по которому Бог благоволил создать мир. Если Бог произвел Вселенную единственно по бесконечной своей доброте, желая, чтобы и другие существа вкусили сладость бытия и сделались причастниками его доброты, то, очевидно, здесь и заключается одна из целей мира. С этой-то целью Бог и не перестает благотворить своим созданием, сам дая всему жизнь и дыхание, деяние глава 17 стих 25 и при том дающего нам все обильно для наслаждения первое послание к тимофею глава 6 стих 17 исполняет все благом псалом 103 стих 28 и все живущее по благоволению псалом 144 стих 16 В этом-то смысле и древние учители церкви нередко выражались, что Бог сотворил все не для себя, ибо Он не нуждается ни в чем, а для нас, для своих творений. Во-вторых, есть необходимое следствие достижения цели первой — нравственные существа, так как одни они и могут сами, то есть свободно, стремиться к этой цели и достигать ее, а все прочие существа только исполнены славы своего Творца, только поведают ее разумным тварям, а сами сознательно не могут словословить его. Нравственные существа, истинно прославляя своего Создателя, тем самым уже достигают и своего блаженства. «Ибо истинно прославлять Бога они могут, как заповедал нам Спаситель, только добрыми делами и благочестивой жизнью». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. «О следствие добрых дел есть блаженство, по его же учению о блаженствах». Глава 5, стихи с 3 по 12. «И благочестие, как говорит апостол, «Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 8. Отсюда открывается, что, признавая целью мира славу Божию и блаженство сотворенных сущностей, как тесно соединенных между собой, мы вовсе не отвергаем и мнение, что мир создан для нравственного развития разумных тварей и их постепенного усовершенствования в добре. Без постепенного усовершенствования в добре они не могут ни истинно прославлять Бога, ни достигать блаженства. Следовательно, в некотором смысле можно назвать целью мира и это усовершенствование, только целью не главной и конечной, а, так сказать, предварительной и посредствующей по отношению к главным. Мы созданы во Христе и Иисусе на добрые дела, для того, чтобы через эти дела словословить Господа и достигать блаженства.